«Позже все вращается вокруг диска, а не наоборот», — объявил Леонард. «Во всяком случае, именно так поступают Луна и Солнце. А еще, надеюсь, все присутствующие помнят, Марию Песта». «Тот корабль, который, по слухам, свалился с диска», — уточнил арк-канцлер Чудакули, — «именно». Во время чудовищного шторма его скинуло с края, неподалеку от залива Мэйнт, но через несколько дней рыбаки увидели судно, переваливающее через край рядом с тинь линем где оно и налетело на рифы. На корабле обнаружили лишь одного живого члена экипажа, чьи предсмертные слова были достаточно необычными. «Я помню, помню», — перебил Чудакулли, — Он сказал «О боги, сколько много слонов!» «По моему мнению, — продолжал Леонард, — при достаточной тяге с боковой составляющей аппарат, посланный за край, будет затянут под диск и вновь поднимется по противоположной стороне, причем поднимется достаточно высоко, чтобы мягко спланировать в любую точку мира». Волшебники уставились на классную доску. Затем как один воззрились на думинго Тупса, который что-то лихорадочно строчил в своем блокноте. «Думинг? Что он такое несет?» Тупс долго разглядывал свои записи, потом не менее долго смотрел на Леонардо, затем перевел взгляд на Чудакулли. «Э-э... Да, возможно, э-э... Если набрать достаточную скорость и свалиться за край... то диск притянет тебя, и ты продолжишь падение, но уже вокруг мира. Ты пытаешься сказать, что, упав с края света, мы... И говоря «мы», спешу добавить, я совсем не имею в виду себя. «Окажемся на небесах», — уточнил декан. «Да, в конце концов солнце проделывает подобный трюк каждый день, и...» Декан пришел в восторг. «Поразительно — Поразительно! — воскликнул он. — Таким образом можно переправить целую армию вглубь вражеской территории. Ни одна крепость не устоит перед нами. Можно поливать и поливать огнем. Краем глаз он перехватил взгляд Леонарда. — Всяких нехороших людей! — нескладно закончил декан. — Этого не будет! — сурово произнес Леонард. — Никогда! — А может, этот... «Аппарат, который ты планируешь создать, приземлиться прямо на коре-челесте», — уточнил ветинарий. «О, определенно! Там хватает снежных равнин, весьма удобных для посадки», — ответил Леонард. «Но даже если таковая равнина нам не подвернется, уверен, я сумею что-нибудь придумать. К счастью, как вы неоднократно подмечали, все находящиеся в воздухе предметы неизбежно стремятся вниз». Чудакулли собирался был отпустить язвительное замечание, но прикусил язык. Он знал репутацию Леонардо. Еще до завтрака этот человек придумывал семь изобретений, включая два новых метода использования поджаренного хлебца. Именно Леонард Чеботанский изобрел подшипник Устройство крайне простое и вседоступное. И именно в этом крылась суть гениальности Леонардо. Он изобретал вещи, до которых мог додуматься каждый, а люди, которые изобретают вещи, до которых может додуматься каждый, встречаются крайне редко. Этот человек был настолько рассеянно умным, что мог писать картины, которые не только провожали вас взглядом, но следовали за вами до самого дома и мыли за вас посуду. Некоторые люди глупы, а потому абсолютно уверены в себе. Но Леонард был уверен в себе совсем по другой причине. Просто ему ни разу не представилось доказательств обратного. Он со спокойной душой шагнул бы с крыши высоченного дома, намереваясь решить проблему приземления в момент возникновения оной. И знаете, скорее всего, он бы эту проблему решил. — И что требуется от нас? — спросил Чудакули. — Ну... — Мой аппарат не может работать на магии. Насколько я понимаю, в районе пупа на волшебство не стоит полагаться. Но, возможно, вы сумеете обеспечить меня ветром. — Ты обратился к нужным людям, — сказал лорд Ветенари, и прежде чем продолжить, выдержал долгую паузу. Слишком долгую, на взгляд присутствующих в зале волшебников. Перед тобой собрались лучшие профессионалы в управлении погодой. — В момент запуска небольшой ураган пришелся бы весьма кстати, — кивнул Леонард. — Авторитетно и не опасаясь никаких возражений, заявляю тебе. Наши волшебники обеспечат тебя ветрами в неограниченном количестве, — ответил Патриций. — Не так ли, Арк-канцлер? Я просто вынужден согласиться, милорд. — Ну что ж, если мы можем надеяться на крепкий попутный ветер, Минуточку, минуточку, перебил декан, который всегда очень остро реагировал на упоминание ветров. — Что мы знаем об этом человеке? Он делает всякие приборы, рисует картины, уверен. Все это замечательно. Но все мы знаем, каковы из себя художники, болтуны и ненадежные люди, все до единого. — А чертов тупица Джонсон! Помните, что этот тип понастроил? Примечание 4. Архитектор и вольно-наемный конструктор Бергет Статли, чертов тупица Джонсон, прославился многими своими изобретениями, отмеченными в аналах Анг Морборка, в основном как причина смерти. Согласно всеобщему признанию, он был истинным гением, но, по крайней мере, в самом широком понимании этого слова – Ни одному человеку в мире, кроме него, не удалось создать взрывчатую смесь из обычного песка и воды. Как говаривал сам Бергольд Статли, настоящий изобретатель должен быть способным на всё. Чёртов тупица Джонсон был настоящим изобретателем. «Уверен, господин Щеботанский, превосходный художник, но лично мне требуются дополнительные доказательства его поразительной гениальности, прежде чем доверить судьбу диска его аппарату. Изобретать умеет каждый, но гений должен быть исключительным». «Я никогда и не считал себя гением», — откликнулся Леонард, склонив голову и что-то рисую на бумаге. «А вот если бы я был гением...» то наверняка знал бы об этом. И начал было декан, но вдруг замолчал. Рассеянно, как будто его рукой водила некая иная сила, Леонард начертил на бумаге идеальную окружность.